Субидей сделал знак, и двое охранников поспешно покинули кибитку, оставив хана и полководца одних. Субидей пригляделся к Бату. Что это с ним? Через всю щуку хана тянулись два следа, словно от чьих-то ногтей, третий чуть поменьше, почти у глаза. «Кто осмелился так поцарапать Джихангира? Что это? Кто это тебя так?» Субидей по праву наставника мог задавать вопросы своему воспитаннику но только когда они наедине. При людях он никогда такого не делал. Авторитет Бату должен быть непререкаемым. «Не знаю, какая-то женщина, кажется». Хан испуган не на шутку. «Ну, кто спал с тобой рядом? Какая из смелилась протянуть руку в сторону твоего лица? С нее нужно спустить шкуру». «Нет, я спал один. Жуны едут отдельно». «Тебе никого не приводили?» «Да нет же! Я спал совсем один, и вдруг во сне...» «Понимаешь, она подлетела близко-близко, расхохоталась в лицо и впилась ногтями. Только успел отшатнуться, чуть глаза не выцарапала. А еще смеялась, что убьет меня!» «Кто?» «У русская колдунья!» «С чего ты взял, что у русская? Лицо светлое, коса толстая, глаза синие. Сказала, что убьет меня, и лицо поцарапало». Субидей задумался. Если честно, то он ни на мгновение не поверил в то, что Бату поцарапала колдунья. Навести порчу можно и без ногтей. Скорее всего, хан скрывает, что одна из жен или недавно взятых наложниц оказалась слишком строптивой, Признаваться в этом неудобно, потому и придумал все. Но у Бату слишком испуганные глаза. Не хватает, чтобы он перепугал и остальных. Оставайся спать в моей повозке, а я схожу к тебе в шатер и велю принести еще одеяло и подушки. Не бойся. В железную повозку никакие колдуньи проникнуть не могут. На этот случай у моей охраны отравленные стрелы есть. Бату понял, что наставник ему не верит. Он сжал кулак, злясь сам на себя. «Джихангир» называется. Испугался какой-то бабы во сне. Но щека соднила, напоминая о ее ногтях и обещании убить. И все равно, надо позвать свою колдунью и заставить перебить той молодой и красивой возможность появляться в его снах, тем более с угрозами. «Я буду спать в своем шатре. Ты прав. Не стоит бояться чужих колдуний, когда есть свои». «Вели позвать Кульчи. Пусть объяснит, что это за урусская колдунья». Спящую шаманку растолкали с трудом. Она брыкалась, кляла обидчиков, на чем свет стоит, но как только услышала, что зовет сам Джихангир, поднялась со всевозможными стонами и кряхтением, подхватила свои бирюльки и отправилась в шатер к Бату-хану. Старуха очень хотела спать и совсем не хотела совершать никаких обрядов, Ее без того подслеповатые глаза в полутьме шатра почти ничего не видели, а внутреннее зрение еще не проснулось. Но дойти до шатра Джихангира ей не дали. Сильные руки подхватили под локти и быстро втолкнули в железную кибитку Субедея. Чей-то голос посоветовал на ухо. Не кричи, сначала ты нужна Субедей Богатуру. Старуха прекрасно понимала, кто в войске хозяин, а потому успокоилась сам полководец был деловитый краток без всяких предисловий он объяснил Батухан расскажет тебе свой сон чтобы он не сказал ты должна ответить что пора двигаться дальше на урусов и еще должна оградить его от нападок у русской колдуньи ты меня поняла старуха кивнула все запомнила нам пора не то начнутся совсем злые морозы и можно погубить войско в русских лесах «Ты и так его погубишь!» Субидей схватил старуху за одежду здоровой рукой и потянул к единственному глазу. «Ты меня поняла?» «Я скажу Бату то, что ты хочешь, чтобы я сказала, и загражу его от русской колдуньи». «То-то же!» Но уже у выхода старуха вдруг насмешливо проскрежетала. «Но это тебе не поможет. Ты заплатишь своей жизнью за победу Джихангира». «Проклятая ведьма!» Шаманка сказала все как должно. Кроме того, она действительно пообещала больше не допускать сны хана у русских колдуний. Вернувшись к себе, шаманка долго жла в костре какие-то травы и только ей одной ведомой смеси вызывая духов. Потом также долго убеждала их помочь оградить внука великого потрясателя вселенной от нападок невидимых чужих богов и колдуний. «Кажется, получилось!» Духи остались довольны принесенными жертвами и впечатлились обещанием еще больших и согласились помочь. Субеды сделал вид, что не подозревает о словах старой шаманки, но ее совет поскорее двигаться дальше горячо поддержал. Бату, мы должны быть на границе у русских земель, когда ляжет снег и окрепнет лед. Мы должны за то время, пока на у русской земле будут морозы, успеть полностью пройти и покорить их. У русские реки разливаются слишком широко, и переправиться через них будет невозможно. Как невозможно ходить по лесам большим войскам. Но как же мы будем ходить по этим лесам зимой? Мы не пойдем по лесам. У русские каназы ходят походы зимой, потому что лед крепкий и можно двигаться по рекам. Все у русские богатые города стоят на реках. Субидей еще долго наставлял своего воспитанника, но так, чтобы тот не почувствовал превосходства. Умный учитель всегда сумеет сделать так, чтобы ученик решил, будто он сам догадался обо всем. Рассвет застал Джихангира и его воспитателя все еще за разговором. Но утром, собрав царевичей, Бату объявил, что больше не намерен ждать отставших и пора двигаться ближе к русским землям, чтобы быть готовыми к нападению зимой. Гуюк смеялся. Наш Джихангир сошел с ума. Кто нападает на города, стоящие в лесу зимой? Он хочет увязнуть в снегах и погубить войско бескормицей. Это была нешуточная угроза. Многие призадумались, хотя возражать открыто не рискнул никто. Только Мунке привычно подокнул брату. Внутри у самого Бату тоже что-то дрогнуло. Но внешне это никак не проявлялось. Он хорошо помнил, что Субедей не проигрывал даже битву. Булгары один раз не в счет, тем более воин, если Богатур сказал, что пора значит пора. Но сам Субедей не подал ни малейшего вида, что вообще что-то говорил воспитаннику. Он молча прислушивался к болтовне царевичей. Мы пойдем зимой по льду рек, иначе у русские земли не пройти а еду возьмем у них самих, и лошадей накормим не травой, а зерном. У урусов много зерна, красивые женщины и много золота. Больше Бату ничего объяснять не стал. Его слова о походе – закон, которому должны подчиняться все. Царевичи, как ни ворчали, тоже вынуждены выполнять. С того дня субедей усилил у Бату охрану. Кроме того, они с Джихангером подолгу не находились на месте. То и дело, переезжая от одного тумена к другому. Никто не знал, где в какое время находится Бату, так безопасней. Для себя хан решил, что после первого же проступка отправится ревичей Гаюка и Мунке в Каракорум, найдя благовидный предлог. Ему не нужны ни соглядатые, ни тем более опасные противники в собственном войске. Это была мысль Субедея, высказанная так осторожно, что, казалось, пришла в голову самому Бату. После первых же успехов найти повод избавиться от Гаюка и Мунки. Проснувшись, до самого утра заснуть так и не смогла. Я уже привыкла к своей новой родне, тем более ни в Москве, ни в Рязании никого не осталось. Привыкла к Козельску, к забористым выражениям, к экологической чистоте всего вокруг. Почти научилась вести себя как все. По-прежнему очень хотела обратно в свой 21 век, но даже к мысли, что это произойдет позже, когда-нибудь, уже тогда начала привыкать. Я жила почти спокойно, и вдруг этот сон... Закрывала глаза, и перед ними вставала страшная картина черного вала, накатывающегося на Русь. Страшно, хотелось еще раз увидеть перед собой ту рожу, но не для того, чтобы полюбоваться, а чтобы выцарапать гаду глаза. Не сомневалась, что это был Батый. Пусть он пока ничего не сделал Руси, но ведь сделает. Уже осень 1237 года» еще немного, и этот черный вал хлынет на рязанские земли, огнем и мечом пройдет по русским городам. Было настолько страшно жутко до содрогания, что эта черная масса поглотит славный маленький козельск, что будут убиты замечательные люди, сожжены дома, разрушены целые города. И я, зная об этом буду сидеть и ждать, когда меня переправят обратно, Нагляделась прилести чистых лесов размеренного быта, наслушалась птичьих триллий из забуристого языка, научилась нескольким приемам владения клинком и узнала новое Козельске, который через полгода будет уничтожен, и можно обратно. Демонстрировать свои новые знания и умения уже там и вспоминать, какой бывает настоящая рыба или малина, от такой мысли я даже села. Хорошо, что Лужка спала крепко, не услышала. «Я что, рехнулась? Как можно не предупредить отца Анею, Лужку?» Тут же рухнула обратно на подушку. «А как предупредить? Сказать, что я из будущего?» «Ну и так, уже перебор со всеми знаниями и умениями, приходится язык придерживать. Рассказать сон?» «Так, стоп, сон приснился мне не зря». Такие сны пустыми не бывают. Этот вал действительно уже катит на русь. Но почему я пыталась выцарапать глаза Батыю? И главное, что я могу. Как только начну рассказывать, что знаю, что-нибудь да изменится. А в прошлом ничегошеньки менять нельзя. Иначе, несомненно, изменится и будущее. В мире и во времени все взаимосвязано. Это у кого-то из гениальных фантастов читала». «Все верно. Стоит изменить судьбу одного человека, как за ней потянутся тысячи других. Получается, я даже Настину судьбу менять не вправе. И что тогда? Сидеть статисткой и тупо выполнять указания режиссера? Ну где он, этот режиссер? Ау, покажи, скажи хоть что мне делать». Я решила все-таки достать ворона и потребовать объяснений еще и сну. Если такой кошмар будет повторяться, то я вообще превращусь в ведьму, чего бы очень не хотелось. Что за шутки, ей-богу? Вот пойду и поставлю свечку в местном храме. Правда, он большей частью пустует, потому как священник то и дело где-то отсутствует. Да и не слишком его жалуют вятячие. Утром под ногтями левой руки обнаружилась грязь, которая там быть не могло. Ведь предыдущий день мы мылись в бане. Я содрогнулась от омерзения. Несомненно, это грязь с рожи батыя. Вымывала ее так, словно хотела смыть и ногти заодно. В тот день я сумела ускользнуть от лужки. Продралась через все кусты и заросли, нашла дорогу к тому орешнику, за которым поляна ворона но на поляне никого не было. То ли ворон совсем ушел, то ли просто не желал больше со мной разговаривать. И обратно вернулась, леший не мешал. Что теперь делать, не знала сама, и лужки о таком не расскажешь. Хватит с нее моих закидонов. Вот чуяло мое сердце, что с возвращением отца мой древнерусский курорт кончится. Как быть? На обратном пути, только выйдя на лесную широкую тропу, Вдруг увидела нашего козельского священника Илариона. Видно, возвращался из какой-нибудь деревни. Не прятаться же от него по кустам. Подошла, поздоровалась. Тот благословил, перекрестив. Зашагали рядом, благо ширина дороги позволяла. Вдруг мне пришло в голову, что эта встреча может быть не случайной. И я решилась. Отец Иларион, во мне бесы есть? Его брови чуть приподнялись удивленно. «Они в каждом есть, только многие справляться умеют». Я зашла с другого конца. Мне после того, как с лошади упала, всякое видеться стало. «Про будущее наше, про землю русскую. Это плохо? Почему же? Ты худого никому не делаешь». «А мне рассказывать о том, что вижу? Это смотря что». Если ты скажешь Нине, что у нее дитё снова мертвым родится, так она и надежду потеряет. Надо знать, что говорить, а чего не стоит.